Вызывает запад. Уже далеко за полночь лампы дневного света то и дело моргают. Расслабляемся, оторвавшись от работы над графикой. Деннис гоняет софтовый блюбокс через PDP-10, нащупывая подходящие линии. Примечание. В конструкции телефонов-автоматов устройство для оплаты междугородных звонков конец примечания сегодня мы висим в четвером Днис гаррет комптон и я Днис у нас самый старый вот-вот 30 стукнет под настроение мы зовем его дед он пару раз уже сгонял во вьетнам и обратно комптон. Выпускался из Калифорнийского университета в Дэвисе. Гаррет, наверное, уже лет десять как программирует. А мне 18 Но все зовут меня малышом. Я торчу в институте с 12 лет. Сколько звонков, парни? Спрашивает Комптон. Три, говорит Деннис, будто наша затея ему уже опостылила. 20 говорит Гаррет. Восемь, говорю я. Комптон бросает на меня удивленный взгляд. «А малыш-то разговаривает», — поражается он. «И то верно. Чаще за меня говорят мои программы». «Так уж заведено. С тех самых пор, как в далеком 68-м я забрался в подвальный этаж института, я прогуливал школу. Обычный сопляк в коротких штанишках и с разбитыми очками на носу». Компьютер выплевывал длинную змею телетайпной ленты, и ребята за пультом разрешили мне посмотреть. А на следующее утро нашли меня спящим на институтском крыльце. «Эй, вы гляньте, это ж малыш!» «Теперь я сижу здесь битые сутки каждый божий день. По правде говоря, я лучший программист, какой у них только есть. Это ведь я прописал все патчи для нашего блю-бокса». Трубку берут с девятого звонка, и Комптон хлопает меня по плечу, слоняется над микрофоном и мурлычет скороговоркой, чтобы не спугнуть человека на другом конце линии. «Привет! Только не вешайте трубку! С вами говорит Комптон!» «Что, извините?» «Говорит Комптон! Кто на связи?» «Это телефон-автомат!» «Не вешайте трубку!» «Но это телефон-автомат, сэр!» «Кто говорит?» «А какой номер вам нужен?» «Я попал в Нью-Йорк, правильно?» «Послушайте, мне сейчас некогда». «Вы находитесь вблизи от Всемирного торгового центра?» «Да, приятель, но я...» «Не вешайте трубку!» «Вы, должно быть, ошиблись номером». «Связь оборвана». Комптон тычет клавиатуру. Оживает быстрый набор, и трубку снимают на тринадцатом звонке. «Пожалуйста, не вешайте трубку. Я звоню из Калифорнии». «Чего?» «Вы случайно не стоите рядом со Всемирным торговым центром?» «Поцелуй меня взад!» Мы слышим сдавленный смех, и трубка падает на рычаг. Комптон пулеметную очередь набирает 6 цифр, ждет. «Здравствуйте, сэр!» да? «Сэр, вы находитесь в городе Нью-Йорке, в центре?» «А кто говорит?» «Поднимите голову к небу, если вам не трудно». «Очень смешно. Ха-ха!» Линия опять отрубается. «Здравствуйте, мэм». «Боюсь, вы набрали неверный номер». «Алло! Только не вешайте трубку». «Извините, сэр, но мне нужно спешить. Прошу прощения». Перезвоните оператору, пожалуйста. Да чтоб меня, говорит Комптон, когда она отключается. Мы начинаем соображать, не пора ли сворачиваться, чтобы вернуться к прерванным трудам. Сейчас то ли 4, то ли 5 часов утра. Скоро вылезет солнце. Думаю, захотим мы Можно было бы разойтись по домам и славно всхрапнуть на подушках, вместо того, чтобы каждому завалиться под свой стол, как тут принято. Коробки из пиццерии под головой, спальные мешки вперемешку с проводами. Но Комптон упрямо жмет клавишу ввода. Мы сплошь и рядом развлекаемся таким образом. Запускаем «блюбокс», чтобы дозвониться до службы «набери диск в Лондоне», например. Примечание. В Великобритании 1970-х платная телефонная услуга. Набрав номер, абонент может прослушать 3-4 музыкальных композиции из текущего хит-парада. Конец примечания. Или узнать прогноз погоды у милой девушки в Мельбурне. Или послушать говорящие часы в Токио. Или набрать номер телефонной будки на шотландских островах. Просто... Хох мы ради. Чтобы снять напряг после долгих часов программирования. Мы петляем, заметаем следы, громоздим соединения, направляем и перенаправляем вызовы, чтобы никто не сумел нас накрыть. Проникаем в систему по коду 800, чтобы не пришлось бросать монетку. Примечание. В ряде стран префикс «телефонного номера» обеспечивающий бесплатный вызов для звонящего». Конец примечания. «Херц», «Эйфис», «Сони» и даже армейский вербовочный пункт Виргиния. примечание «Крупные американские компании по прокату автомобилей». Конец примечания. Гаррет хохотал, как безумный». Его комиссовали после Вьетнама с определением 4F. Примечание. Непригоден к военной службе. Конец примечания. Даже Деннис, не снимавший футболку «Смерть идет с запада», с той поры, как сам вернулся с войны, веселился на всю катушку. Как-то ночью нечем было заняться, так что мы взломали базу секретных кодов для срочного доступа к президенту а потом набрали номер Белого дома. Мы провели звонок через Москву, просто по приколу. Деннис говорит. У меня срочное сообщение для президента. И выпаливает кодовую фразу. Минутку, сэр, говорит телефонистка. Мы чуть штаны не обмочили. Прошли еще двух операторов. Нас вот-вот должны были соединить с самим Никсоном. Даже Деннис чего-то струхнул и говорит парню. «Передайте президенту, у нас в Пало-Альто кончилась туалетная бумага». От смеха мы едва не полопались, хотя потом еще долго шугались при в дверь. В итоге обратили это в шутку. Парень, доставлявший нам пиццу, получил кодовое имя «Секретный агент номер один». Этой ночью Комптон получил сообщение по каналам «Арпанет». Оно появлялось на круглосуточной доске объявлений со ссылкой на «Ассошейдед Пресс». Сперва мы глазам своим не поверили. Что за дела? Какой-то парень разгуливает по проволоке над Нью-Йорком? Но затем Комптон связался с оператором, представился электриком, тянущим магистраль телефонных автоматов, и потребовал выдать ему номера будок по соседству со зданиями Всемирного торгового центра. «Идет проверка аварийных систем», — сказал он. «Мы забили номера в машину, протащили по системе и сделали ставки на то, упадет этот крендель или нет. Проще не придумаешь. Сигналы скачут в компьютере. Такой многочастотный писк, Будто авангардная пьеса для флейты. И с девятого звонка кто-то поднимает все-таки трубку. «Эй, типа, алле! Вы находитесь рядом со Всемирным торговым центром, сэр?» «Алле! Че вообще?» «Это не розыгрыш. Ты рядом со Всемирной торговлей?» «Да тут просто телефон звонил, чувак. Я просто... просто трубку взял». Явный нью-йоркский говорок, молодой хрепловатый голос, словно парень только что выкурил одну за другой целую пачку сигарет. «Понятно», — кивает Комптон. «Но тебе видны башни с того места, где ты сейчас стоишь? Там наверху кто-нибудь есть? А кто говорит? Наверху есть кто-нибудь? Да я прямо сейчас на него гляжу. Ты чего делаешь?» Гляжу на него. «Обалдеть! Тебе его видно?» «Да я на него смотрю уже двадцать минут, чувак, а то и больше». «А ты это...» «Тот телефон звонил, так я...» «Он его видит». Комптон в восторге хлопает ладонями по крышке стола, хватает карманный чехол для инструментов и швыряет через весь зал. Его длинные волосы пляшут, скрывая довольное лицо. Гаррет танцует джигу у стола с распечатками, а Деннис подскакивает ко мне и, схватив стальной зажим, елозит костяшками пальцев мне по затылку. Дескать, в принципе, плевать он на все хотел, но рад видеть нас счастливыми. Будто он до сих пор армейский сержант или вроде того. — Говорил я вам, — орёт Комптон. — А кто звонит-то? — спрашивает неизвестный. — Обалдеть! — «Да кто на хрен звонит? Он все еще на канате? Что происходит вообще? Эй, что там, типа прикол? Он еще наверху? Да он гуляет уже минут двадцать-двадцать Просто стоит там? Да. Он просто стоит? В воздухе? Ага, развлекается своей дубиной, подбрасывает в руках». Посередине каната? Не, ближе к концу. У самого края. Да не особо, довольно близко. Ну, на глаз, 5 ярдов-10 ярдов. Он уверенно стоит, точно приклеенный. А кто хочет знать имя у тебя есть? Комптон, а твое?» Хосе. Хосе Клёва. «Коэ анда, амиго?» Примечание. «Как дела, приятель?» Испанский. Конец примечания. «Чего?» «Коэ анда?» «Карнал?» Примечание. «Как дела, братишка?» Испанский. Конец примечания. «Я не болтаю по-испански, чувак!» Комптон жмет кнопку отключения микрофона и бьет Гаррета по плечу. «Как тебе этот красавец?» «Главное, не упусти его!» Мне встречались пункты из вопросника «САД», которые были разумнее этого идиота. Примечание. Стандартный экзамен-тест, сдаваемый в США при поступлении в колледж. Конец примечания. «Не дай ему бросить трубку, умник!» Склонившись над пультом, Комптон снова врубает микрофон. Ты можешь рассказать, что там творится, Хосе? Че тебе рассказать, чувак? Опиши, что происходит. О, блин! Ну, стоит он на верхотуре. И что? Да ничего. Просто стоит. И? А ты откуда звонишь вообще? Из Калифорнии. Эй, я серьезно. Я тоже серьезно. «Ты мозги мне пудришь, да?» «Нет». «Это какой-то розыгрыш, чувак?» «Никаких розыгрышей, Хосе». «Нас чё?» «По ящику показывает». «Мы в телеке, что ли?» «Нет, тут у нас телека, у нас компьютер». «Чё?» «Это сложно объяснить, Хосе». «Я, по-твоему, типа с компьютером разговариваю?» «Не бери в голову, чувак!» «Чего за фигня? Это что, скрытая камера?» «Ты сейчас на меня смотришь, так? Меня показывают?» «Где показывает, Хосе? В телешоу! Хорош уже! Я вас всех раскусил! Тут где-то камера спрятана! Давай признавайся, чувак, за правду!» «Я обожаю твое шоу, чувак! Обожаю!» какое-то не шоу и э, чё выходит ты ален фунт чувак примечание алан фунт 1914 1999 американский телепродюсер и сценарист создатели ведущий шоу скрытая камера конец примечания что где твои камеры я не вижу никаких камер эй чувак Так ты засел в Уолтворт, Болдинге, что ли? Это ты он там. Э-гей. Говорю же тебе, Хассе, я звоню из Калифорнии. Выходит, я с компьютером говорю, типа того. Ты значит из Калифорнии. Народ. Эй, люди. Он орёт во всю глотку, развернув трубку к толпе, и мы слышим гомон множества голосов и свист ветра. И я догадываюсь, что Хосе стоит в одной из тех уличных будок, заклеенных полуголыми девицами и всем прочим. И до нас доносится вой далеких сирен, и язычные высокие стоны, и женский смех, и какие-то глухие выкрики, и автомобильные гудки, и вопли продавца жареных орешков, и бурчане какого-то парня. Дескать, у него неподходящий объектив, нужен другой угол обзора». И какой-то другой мужик кричит. «Только не упади!» «Народ!» — надрывается Хосе. «У меня в трубке этот псих. Он из Калифорнии. Прикиньте!» «Эй! Ты еще здесь?» «Здесь, хусе Он все еще наверху?» «А ты че? Выходит, дружбан ему, что ли?» «Нет». откуда знаешь?» «Это ж ты звонил». «Сложно объяснить». Мы играем с телефона сетью. Взломали систему. Чувак, он еще наверху? Мне от тебя больше ничего не нужно. Хосе снова убирает трубку от лица. Его голос теряется в уличном шуме. «Откуда ты звонишь?» — кричит он. «Из Пало-Альто. Без шуток? Честное слово, Хосе. Он говорит, этот парень из Пало-Альто». Как его звать? Комптон. Парня зовут Комптон. Ага, Комптон. Да-да. Погодь секунду. Эй, чувак, тут один парень хочет знать. Комптон. И дальше чё? Фамилию его знаешь? Нет-нет, это меня зовут Комптон. А его зовут как, чувак? Как его зовут? Хосе. Ты можешь просто сказать, что там происходит. Подкинь мне того дерьма, на котором вы торчите, ладно? балдейте там, да? Ты точно его дружбан? Эй! Слышите? У меня тут один приколист висит из Калифорнии. Говорит этот мужик из Пало-Альто. Канатоходец живет в Пало-Альто. Хосе, Хосе! «Прошу тебя, хоть на секунду меня послушай, окей?» «Плохо слышно. Как его звать, ты говоришь?» «Да не знаю я. Связь совсем хреновая, тормозной какой-то. Ничего не разобрать, чего он там плетет, чувак. Компьютеры и прочее дерьмо». «Ух! Нифига себе! Нифига! Что там, что?» «Лопни мои глаза!» «Да что там? Алло!» «Нет! Хосе, ты еще тут!» «Господи!» «Алло, ты меня слышишь?» «Иисус и Мария! Алло!» «Даже не верится! Хосе!» «Да тут я никуда не делся! Он только что подпрыгнул!» «Чувак, ты это видел?» «Что он сделал?» Он типа подпрыгнул. Это шрихнуться можно. Он спрыгнул? Нет. Упал с каната? Нет, чувак. Он погиб? Да нифига. А что тогда? Он перескочил с одной ноги на другую. Он одет в черное, чувак. Даже отсюда видно. Он все еще наверху. «Этот мужик, он что-то с чем-то!» «Во, блин!» Я уж решил каюк ему. А он встал на ногу, скакнул, а второй ногой... «Ох, чувак!» Он подпрыгнул. «Точняк!» «Как зайчики прыгают?» «Не, типа как ножницы!» «Он просто...» «Чувак! Держите меня!» — Ох, чувак! Держите меня пятеро! — Он такие финты выделывал! — На канате, чувак! — Балдёж!